Понимание закона притяжения и умение видеть полное соответствие между вашими мыслями и чувствами и тем, что воплощается в вашем жизненном опыте, заставят вас внимательнее относиться к стимуляции своих мыслей. Вы начнете понимать, что ваши мысли может стимулировать что-то, что вы прочитали или увидели по телевизору, слышали или наблюдали на чужом примере. Когда вы сами будете видеть воздействие закона притяжения на мысли, которые сначала мимолетны, а потом становятся больше и сильнее от вашего внимания, то ощутите внутреннюю потребность направлять свои мысли в большей степени на явления, которые хотите пережить. Потому что о чем бы вы ни думали, и каков бы ни был источник возникновения этой мысли, когда вы ее думаете, Закон притяжения вступает в действие и начинает предлагать вам другие мысли, разговоры и ситуации, имеющие сходную природу. Вспоминаете ли вы прошлое? Наблюдаете за настоящим, воображаете будущее, вы делаете это сейчас. И на чем бы вы ни фокусировались, активируется вибрация, на которую реагирует закон притяжения. Сначала вы можете обдумывать некую тему про себя, но если делать это достаточно долго, вы станете замечать, что люди начинают обсуждать ее с вами, поскольку закон притяжения находит людей с такой же вибрацией и притягивает их к вам. Чем дольше вы на чем-то фокусируетесь, тем мощнее это становится, и чем сильнее точка вашего притяжения, тем больше доказательств этого появляется в вашей жизни. Неважно, фокусируетесь вы на том, чего хотите или чего не хотите, воплощение ваших мыслей постоянно притягивается к вам. Внутренняя сущность общается через эмоции. Вы намного больше, чем кажется при взгляде на физическое тело. Конечно, вы действительно чудесный физический творец, но одновременно вы существуете в другом измерении. Существует часть вас, не физическая часть, которую мы называем внутренней сущностью. И существует она прямо сейчас, пока вы находитесь в физическом теле. Ваши эмоции – физическое обозначение связи с внутренней сущностью. Другими словами, вы фокусируетесь на теме, у вас появляются собственная перспектива и взгляды на нее. Ваша внутренняя сущность тоже сфокусирована на ней и тоже обладает собственной перспективой и мнением. Эмоции, которые вы чувствуете, указывают вам на совпадение или несовпадение мнений. Например, что-нибудь случилось, а ваше текущее мнение о себе гласит, что вы должны были справиться лучше или что вы недостаточно умны или чего-то недостойны. Поскольку текущее мнение внутренней сущности – это то, что вы все делаете отлично, то, что вы умны и неизменно достойны, мнения на это определенно не совпадают. И несовпадение вы чувствуете в виде негативных эмоций. С другой стороны, когда вы гордитесь собой, любите себя или кого-то другого, ваше текущее мнение значительно ближе к тому, что сейчас испытывает ваша внутренняя сущность, и в этом случае вы будете испытывать позитивные эмоции гордости, любви и одобрения. Ваша внутренняя сущность или источник энергии всегда предлагает перспективу, которая будет наиболее вам полезна, и когда ваша перспектива совпадает с ней, то происходит позитивное притяжение. Другими словами, чем лучше ваши чувства, тем лучше точка притяжения, и тем лучше становится ваша жизнь. За это чудесное руководство, которое доступно вам постоянно, отвечают взаимные вибрации вашей перспективы и перспективы вашей внутренней сущности. Поскольку закон притяжения всегда реагирует и следует той вибрации, которую вы предоставляете, необычайно полезно будет понимать, что ваши эмоции дают вам понять, когда вы создаете то, чего вы хотите, или то, чего не хотите. Часто когда наши физические друзья узнают о могущественном законе притяжения и начинают понимать, что притягивают к себе вещи с помощью того, о чем думают, они пытаются отслеживать каждую мысль, часто тщательно охраняют их. Но отслеживать мысли – задача непростая, потому что вы можете думать о многих вещах одновременно, а закон притяжения постоянно увеличивает их число. Вместо того, чтобы пытаться отслеживать свои мысли, мы предлагаем вам просто обращать внимание на то, что вы чувствуете. Потому что если вы выберете мысль, которая не находится в гармонии с тем, Как видит это более обширная, древняя, мудрая, любящая часть вас, внутренняя сущность, вы почувствуете несогласие и сможете легко перенаправить свою мысль на то, что ощущаете как лучшее, а значит, больше вам подходит». Когда вы принимали решение прийти в физическое тело, то знали, что получите доступ к этой великолепной системе эмоционального руководства. Знали, что благодаря замечательным постоянно присутствующим эмоциям вы сможете понять, отступаете вы от своих глобальных знаний или следуете им. Когда вы думаете в направлении чего-либо, чего хотите, то испытываете позитивные эмоции. Когда вы направляете мысль на то, чего не хотите, то испытываете негативные эмоции. Таким образом, просто уделяя внимание тому, что вы чувствуете, вы постоянно будете знать направление, откуда ваша могущественная магнетическая сущность притягивает объект любых ваших мыслей.